Глава 20 О живом и мертвом. Весной у нас к стенке прижали вопросы инвентаря. Малыш и бандитка просто никуда не годились, на них нельзя было работать. Ежедневно с утра в конюшне Калин Иванович произносил контрреволюционные речи, упрекая советскую власть в бесхозяйственности и в безжалостном отношении к животным. Если ты строишь хозяйство, так и дай же живой инвентарь, а не мучай бессловесную тварь. Теоретически это, конечно, лошадь, а практически так она падает, и жалко смотреть, а не то, что работать. Братченко вел прямую линию. Он любил лошадей просто за то, что они живые лошади. И всякая лишняя работа, наваленная на его любимцев, его возмущала и оскорбляла. На всякие домогательства и упреки он всегда имел в запасе убийственный довод. А вот если бы тебя заставили потягать плуг, интересно бы послушать, как бы ты запел. Разговоры калины Ивановича он понимал как директиву не давать лошадей ни для какой работы. Но мы и требовать не имели охоты. Во второй колонии была уже отстроена конюшня. Нужно было ранней весной перевести туда двух лошадей для вспашки и посева. Но переводить было нечего. Как-то в разговоре с Черненко, председателем губернской РКИ, Я рассказал о наших затруднениях. С мертвым инвентарем кое-как перекрутимся. На весну хватит. А вот с лошадьми беда. Ведь 60 десятин, они обработаем, что нам запоют селяне. черненко задумался и вдруг вскочил с радостью. Стой! У меня же здесь имеется хозяйственная часть. На весну нам лошадей столько не нужно. Я вам дам на время трех. Кстати, и кормить не нужно будет. А вы месяцы через полтора возвратите. Да вот, поговори с нашим завхозом. Завхоз Аркаи оказался человеком крутым и хозяйственным. Он потребовал солидную плату за прокат лошадей. За каждый месяц пять пудов пшеницы и колеса для их экипажа. У вас же есть колесная. Разве ж так можно? Шкуру сдираете? С кого? Я заведующий хозяйством, а не добрые барыни. Лошади какие? Я бы не дал ни за что. Испортите, загоняете, знаю я вас. Я этих лошадей два года собирал. Не лошади, а красота. Впрочем, я мог бы наобещать ему по сто пудов пшеницы и колеса для всех экипажей в городе. Нам нужны были лошади. Завхоз написал договор в двух экземплярах, в котором все было изложено очень подробно и внушительно. «Именуемая в дальнейшем колонии, каковые колеса будут считаться переданными хозяйственной части губ РКИ после приема их специальной комиссии и составления соответствующего акта, За каждый просроченный день возвращения лошадей колония уплачивает хозяйственной части губ РКИ по 10 фунтов пшеницы за одну лошадь. В случае невыполнения колонии настоящего договора колония уплачивает неустойку в размере пятикратной стоимости убытков. На другой день... Калина Иванович и Антон с большим торжеством въехали в колонию. Малыши с утра дежурили далеко на дороге. Вся колония, даже воспитатели, томились в ожидании. Шалопутин с Тоськой выиграли больше всех. Они встретили процессию на шоссе и немедленно взгромоздились на коней. Калин Иванович не способен был ни улыбаться, ни разговаривать, настолько наполняли его существо важность и недоступность. Антон даже головы не повернул в нашу сторону. Вообще все живые существа потеряли для него всякую цену, кроме тройки вороных лошадей, привязанных к нашему возу. Калин Иванович вылез из гробика, стряхнул солому с пиджака и сказал Антону. Ты ж там смотри, поставь их как следует. Это тебе, не какие-нибудь бандитки. Антон, бросив отрывистые распоряжения своим помощникам, запихивал старых любимцев в самые дальние и неудобные станки, грозил через сидельником любопытным, заглядывающим в конюшню, а Калине Ивановичу ответил поприятельски грубовато. «Упреж гони, Калин Иванович, это барахло не годится!» Лошади были все вороные, высокие и упитанные. Они принесли с собой старые клички, и это в глазах колонистов сообщало им некоторую родовитость. Звали их Зверь, Коршун и Мэри. Впрочем, Зверь скоро разочаровал нас. Это был видный жеребец но для сельскохозяйственной работы не подходил. Скоро уставал и задыхался. Зато Коршун и Мэри оказались во всех отношениях удобными коняками сильными, тихими, красивыми. Надежды Антона на какую-то чудесную рысь, благодаря которой он надеялся затмить нашим выездом всех городских извозчиков, правда, оказались напрасными. Но в плуге и в сейлке они были великолепны. И Калина Иванович только кряхтела от удовольствия, докладывая мне по вечерам, сколько вспахано и сколько засеяно. Беспокоило его только в высшей степени неудобное ведомственное положение лошадиных хозяев. «Все это хорошо, знаешь, а только с этим РКИ связываться как-то оно...» Что захотят, то и сделают. А жалиться куда ж пойдешь? В Аркаи? Во второй колонии зашевелилась жизнь. Один из домов был закончен, и в нем поселилось шесть колонистов. Жили они там без воспитателя и без кухарки, запаслись кое-какими продуктами из нашей кладовой и кое-как сами готовили себе пищу в печурке в саду. На обязанности их лежало охранять сад и постройки, держать переправу на Коломаке и работать в конюшне, в которой стояли две лошади и где эмиссаром Братченко сидел опришка. Сам Антон решил остаться в главной колонии. Здесь было люднее и веселее. Он ежедневно совершал инспекторские наезды на вторую колонию. И его посещений побаивались не только конихи, не только опришка, но и все колонисты. На полях второй колонии шла большая работа. 60 десятин все были засеяны, правда, без особенного агрономического умения и без правильного плана полей. Но была там и пшеница озимая, и пшеница яровая, и рожь, и овеса. Несколько десятин было под картофелем и свеклой. Здесь требовались полка и окучивание, и нам поэтому приходилось разрываться на части. В это время в колонии было уже 60 колонистов. Между первой и второй колониями в течение всего дня и до самой глубокой ночи совершалось движение, проходили группы колонистов на работу и с работы, Проезжали наши подводы с семенным материалом, фуражом и продуктами для колонистов. Проезжали наемные селянские подводы с материалами для постройки. Калина Иванович в стареньком кабриолете, который он где-то выпросил. Верхом на звери проносился Антон, замечательно ловко сидя в седле. По воскресеньям почти вся колония отправлялась купаться к Коломаку. Колонисты-воспитатели, а за ними как-то понемногу приучились собираться на берегу уютной веселой речушки, соседние парубки и девчата, комсомольцы с пироговки и гончаровки и кулацкие сынки с наших хуторов. Наши столеры выстрелили на Коломаке небольшую пристань, и мы держали на ней флаг с буквами КГ. Между пристанью и нашим берегом целый день курсировала зеленая лодка с таким же флагом, обслуживаемая Митькой живельем и Витькой Богоявленским. Наши девчата, хорошо разбираясь в значении нашего представительства на Коломаке, из разных остатков девичьих нарядов шили Митьке и Витьке матросские рубашки, И много пацанов, как в колонии, так и на много километров кругом, свирепо завидовали этим двум исключительно счастливым людям. Коломак сделался центральным нашим клубом. В самой колонии было весело и звучно от постоянного рабочего напряжения, от неизбывной рабочей заботы, от приезда селян-заказчиков, от воркотни Антона и сентенции Калины Ивановича от неистощимого хохота и проделок Карабанова, Задорова и Белухина, от неудач Сороки и Голотенко, от струнного звона сосен, от солнца и молодости. К этому времени мы уже забыли, что такое грязь, что такое вши и чесотка. Колония блистала чистотой и новыми заплатами аккуратно наложенными на каждое подозрительное место, все равно на каком предмете, на штанах, на заборе, на стенке сарая, на старом крылечке. В спальнях стояли те же дачки, но на них запрещалось сидеть днем, и для этого специально имелись некрашенные сосновые лавки. В столовой такие же некрашенные столы ежедневно скоблились особыми ножами, сделанными в кузнице. В кузнице к этому времени совершились существенные перемены. Дьявольский план Калины Ивановича был уже выполнен полностью. Головане прогнали за пьянство и контрреволюционные собеседования с заказчиками, но кузнечное оборудование Головань и не пытался получить обратно. Безнадежное это было дело. Он только укоризненно и иронически покачал головой, когда уходил. И вы такие же хозяева, як и все. Ограбили человека, от и хозяева. Белухина такими речами нельзя было смутить. Человек недаром читал книжки и жил между людьми. Он бодро улыбнулся в лицо Головани и сказал. Какой ты несознательный гражданин, Сафрон. Работаешь у нас второй год, а до сих пор не понимаешь. Это ведь орудие производства. Но я же кажу, а орудия производства должны, понимаешь, по науке принадлежать пролетариату. А вот тебе и пролетариат стоит, видишь? И показал голованию настоящих живых представителей славного класса пролетариев Задорова, Вершнего и Кузьму Лешева. В кузнице командует Семён Богданенко, настоящий потомственный кузнец, фамилия, пользующаяся старой славой в паровозных мастерских. У Семена в кузнице военная дисциплина и чистота. Все гладилки, молотки и молоты чинно глядят каждый с назначенного ему места. Земляной пол выметен, как в хате у хорошей хозяйки. На горне не просыпано ни одного грамма угля. А с заказчиками разговоры очень короткие и ясные. Здесь тебе не церковь, нечего торговаться. Семён Богданенко грамотен, чисто выбрит и никогда не ругается. В кузнице работы по горло. И наш инвентарь, и селянский, другие мастерские в это время почти прекратили работу. Только Козырь с двумя колонистами по-прежнему возился в своем сарайчике. На колеса спрос не уменьшался. Для хозяйственной части РКИ нужны были особые колеса, под резиновые шины. А таких колес Козырь никогда не делал. Он был очень смущен этой гримасой цивилизации и каждый вечер после работы грустил. Не знали мы этих резиновых шин. Господь наш Иисус Христос пешком ходил, и апостолы, а теперь люди на железных шинах пусть бы ездили. Калин Иванович строго говорил козырю, а железная дорога, а автомобиль, как по-твоему, что ж с того, что твой Господь пешком ходил, значит, не культурный, или, может, деревенский, такой же, как и ты, а может, и ходил того, что голодранить А як бы посадив кто на машину, так и понравилось бы. А то пешком ходил. Стыдно старому человеку такое говорить». не смело улыбался и растерянно шептал. «Если бы посмотреть, как это под резиновые шины, так, может, с Божьей помощью и сделали бы. А насколько ж спиц, Господь его знает». «Да ты пойди в РКИ, посмотри, посчитай». Господи, прости, где мне старому найти такое? Где-то в середине июня Черненко захотел ребятам доставить удовольствие. Я тут кое с кем говорил, так к вам балерины приедут, пусть ребята посмотрят. У нас в оперном знаешь хорошие балерины, ты вечерком их доставь туда. Это хорошо. Только смотри, народ они нежный, а то твои бандиты их перепугают чем. Да на чем ты их довезешь? А у нас есть экипаж. Видел я, не годится. Ты пришли лошадей, а экипаж пусть возьмут мой. Здесь запрягут и за балеринами. Да на дороге поставь охрану, а то еще попадутся кому в лапы. Вещь соблазнительная. Балерины приехали поздно вечером. Всю дорогу дрожали, смешили Антона, который их успокаивал. «Да что вы боитесь? У вас же и взять нечего. Это не зима. Зимой шубы забрали бы». Наша охрана, неожиданно вынырнувшая из лесу, привела балерин в такое состояние, что по приезде в колонию их немедленно нужно было поить валерьянкой. Танцевали они очень неохотно и сильно не понравились ребятам. Одна помоложе, с великолепной и выразительной смуглой спиной, В течение вечера всю эту спину истратила на выражение высокомерного и брезгливого равнодушия ко всей колонии. Другая, постарше, поглядывала на нас с нескрываемым страхом. Ее вид особенно раздражал Антона. — Ну скажите, пожалуйста, стоило пару коней гонять в город и обратно, а потом опять в город и обратно. Я вам таких и пешком приведу сколько угодно из города. Так те танцевать не будут, смеялся Задоров. Ого, хиба ж так! За роялем, давно уже украшавшим одну из наших спален, Екатерина Григорьевна. Играет она слабо, и музыка ее не приспособлена к балету, а балерины не настолько деликатны, чтобы как-нибудь замять два-три такта. Они обиженно изнемогают от варварских ошибок и остановок. Кроме того, они страшно спешили на какой-то интересный вечер. Пока у конюшни при фонарях и шипящей ругани Антона запрягали лошадей, балерины страшно волновались. Они обязательно опоздают на вечер. От волнения и презрения к этой провалившейся в темноте колонии, к этим притихшим колонистам, к этому абсолютно чуждому обществу, Они ничего даже не могли выразить, а только тихонько стонали, прислонившись друг к другу. Сорока на козлах бузил по поводу каких-то постромок и кричал, что он не поедет. Антон, не стесняясь присутствием гостей, отвечал сороке. — Ты кто, кучер или балерина? Так чего ж ты танцуешь на козлах? Ты не поедешь? Вставай! Сорока, наконец, дергает вожжами, Балерины замерли и в предсмертном страхе поглядывают на карабин, перекинутый через плечо сороки. Все-таки тронулись. И вдруг снова крик Братченко. — Ты что, ворона, наделал? Чи тебе повылазило? Чи ты сказывся? Как ты запрягал? Куда ты рыжего поставил? Куда ты рыжего всунул? Перепрягай! Коршуна под руку сколько раз тебе говорил? Сорока не спеша стаскивает винтовку и укладывает на ноги балерин из фаэтона раздаются слабые звуки сдерживаемых рыданий карабанов за моей спиной говорит «Таки доброло а я думал что не доберет молодцы хлопцы через пять минут экипаж снова трогается Мы сдержанно прикладываем руки к козырькам фуражек, без всякой, впрочем, надежды получить ответное приветствие. Резиновые шины запрыгали по камням мостовой, но в это время мимо нас летит в догонку за экипажем нескладная тень, размахивает руками и орёт: «Стойте! Постойте же ради Христа! Ой, постойте ж, голубчики!» Сорока в недоумении натягивает вожжи, Одна из балерин подхватывается с сиденья. — Вот было забыл. Прости, царица небесная, дайте ось спицы посчитаю. Он наклоняется над колесом, рыдание из фаэтона сильнее, и к ним присоединяется приятная контральта. — Ну успокойся же, успокойся. Карабанов отталкивает козыря от колес. — Иди ты, дедка! Но сам Карабанов не выдерживает, фыркает и опрокидывается в лес. «Я тоже выхожу из себя. Трогай, сорока, довольно волынить. Нанялись, что ли?» Сорока лупит с размаху коршуна, колониста заливается откровенным смехом, под кустом стонет Карабанов, даже Антон хохочет. «Вот будет потеха!» Если ещё и бандиты остановят, тогда обязательно опоздают на вечер. Козырь растерянно стоит в толпе и никак не может понять, какие важные обстоятельства могли помешать посчитать спицы. За разными заботами мы не заметили, как прошли полтора месяца. Завхоз и приехал к нам минута в минуту. Но как наши лошади живут? Когда вы их пришлете?» Антон побледнел. «Как это пришлете?» «Ого! А кто будет работать?» «Договор, товарищи!» — сказал завхоз черствым голосом. «Договор? А пшеницу когда можно получить?» «Что вы, надо же собрать до да обмолотиться! Пшеница еще в поле! А колеса?» «Да понимаете, наш колесник спится не посчитал, не знает, насколько спит сделать колеса. И размеры ж. Завхоз чувствовал себя большим начальством в колонии. Как же? Завхоз РКИ. Придется платить неустойку по договору. По договору из сегодняшнего дня, знаете же, 10 фунтов в день. 10 фунтов пшеницы, как хотите. Завхоз уехал. Братченко со злобой проводил его беговые дрожки и сказал коротко. «Сволочь!» Мы были очень расстроены. Лошади до зареза нужны, но не отдавать же ему весь урожай. Калин Иванович ворчал. «Я им не отдам пшеницу, этим паразитам. 15 пудов в месяц, а теперь еще по 10 фунтов. Они там пишут все по теории, а мы, значит, хлеб робим. А потом им хлеб и отдай, и лошадей отдай. Где хочешь, бери, а пшеницы я не дам». Ребята отрицательно относились к договору. Если им пшеницу отдавать, так пусть она лучше на корне посохнет. А бы нехай забирает пшеницу, а лошадей нам оставит. Братченко решил вопрос более примирительно Вы можете и пшеницу отдавать, и жито, и картошку. А лошадей я не отдам. Хоть ругайтесь, хоть не ругайтесь, а лошадей они не увидят. наступила июль. На лугу ребята косили сено, и Калин Иванович расстраивался. — Плохо косят хлопцы, не умеют. Так это же сено. А как же житом будет, прямо не знаю. Жито ж семь десятин, да пшеница восемь десятин, да яровая, да овес. — Что ты будешь делать? Надо непременно жатку покупать. — Что ты, Калин Иванович, за какие деньги купишь жатку? хоть лобогрейку, стоило раньше полтора полтораста рублей, або 200. Вечером он пришел ко мне и принес пригоршню жито. Видишь, через два дня никак не позже убирать. Готовились косить жито косами. Жатву решили открыть торжественно, праздником первого снопа. В нашей колонии на теплом песке жито поспевало раньше, И это было удобно для устройства праздника, к которому мы готовились, как к очень большому торжеству. Было приглашено много гостей, варили хороший обед, выработали красивый и значительный ритуал торжественного начала жатвы. Уже украсили арками и флагами поле, уже пошили хлопцам свежие костюмы, но Калина Иванович был сам не свой. «Пропал урожай» пока выкосят, посыплется житое, для ворон работали. Но в сараях колонисты натачивали косы и приделывали к ним грабельки, успокаивая Калину иванович. Ничего не пропадет, Калин Иванович, все будет, как у настоящих граков. Было назначено восемь косарей. В самый день праздника рано утром разбудил меня Антон. Там детько приехал и жатку привез. Какую ужатку Привез такую машину, здоровая, с крыльями. Жадка. Говорит, чине купят. Так ты его отправь. За какие же деньги, ты же знаешь. А он говорит, может, променяют? Он на коня хочет променять. Оделся я, вышел к конюшне. Посреди двора стояла жатвенная машина, еще не старая, видно для продажи, специально выкрашенная. Вокруг нее толпились колонисты и тут же злобно посматривал на жатку и на хозяина, и на меня, Калина Иванович. — Что же он, в насмешку приехав, что ли? Кто его сюда притащив Хозяин распрягал лошадей. Человек аккуратный, с благообразной сивой бородой. — А почему продаешь? — спросил Бурун. Хозяин оглянулся. — Та сына женить не треба. А у меня есть жадка, другая жадка, а с нас хватит. А вон коня нужно сыну дать. Карабанов зашептал мне на ухо. Брешет, я этого детька знаю. Вы не со сторожевого? Эгеш, со сторожевого. А ты что тут? А че ты не семён Карабан, Панаса, сынок? Так как же, обрадовался семён. Так вы же Амельченко. Мабуть, боитесь, что отберуть? Ага ж. Так оно и то, что отобрать могут, да и сына женить же. Ахибо ваш сын доси не в банде. Що вы, Христос с вами?» семён беседовал с хозяином возле морд лошадей. Они друг другу кивали головами, хлопали по плечам и локтям. семён имел вид настоящего хозяина, и было видно, что и Амельченко относится к нему как к человеку понимающему. Через полчаса семён открыл секретное совещание на крыльце у Калины ивановича. На совещании присутствовали я Каали иванович карабанов бурун Задоров братченко и еще двое трое старших колонистов. остальные в это время стояли вокруг жатки и молчаливо поражались тому, что на свете у некоторых людей существует такое механическое счастье. Семён объяснил, что дядько хочет получить за жатку коня, что в сторожевом будут производить учет машин, и хозяин боится, что отберут даром, а коня не отберут, потому что он женит сына. — Може и правда, а может, и нет. Не наше дело, — сказал Задоров, — а жатку нужно взять. Сегодня и в поле пустим. — Какого ж ты коня отдашь? — спросил Антон. — Малыш и бандитка никуда не годятся. «Рыжего, что ли, отдашь?» «Да хоть бы и рыжего», — сказал Задоров. «Это же жадко». «Рыжего? А ты это видел?» Карабанов перебил горячего Антона. «Нет, рыжего ж, конечно, нельзя отдавать. Один конь в колонии. На что рыжего?» «Давайте дадим зверя. Конь видный и на племя еще годится». семён хитро глядел на Калину Ивановича. Калин Иванович даже не ответил семёну выбил трубку о ступеньку крыльца поднялся некогда мне с вами глупостями заниматься и ушел в свою квартиру семён проводил его прищуренным глазом и зашептал серьезно антон семёнович отдавайте зверя все перемелится жатко у нас будет посадят Кого? Вас? Да никогда в жизни. Жадка ж дороже коня стоит. Пускай РКИ возьмет вместо звери жатку Что ему, не все равно? Никакого же убытка, а мы успеем с хлебом. Все равно же от звери никакого толку. Задоров увлекательно рассмеялся. Вот история. А в самом деле? Бурун молчал и, улыбаясь, шевелил у рта житным колоском. Антон сияющими глазами смеялся. «Вот будет потеха, если РКИ, жадку в Фаэтон, запряжет вместо зверя». Ребята смотрели на меня горящими глазами. «Ну, решайте, Антон семёнович решайте, ничего нет страшного. Если и посадит, то не больше, как на неделю». Бурун, наконец, сделался серьезным и сказал. «Как ни крути...» А отдавать жеребца нужно, иначе нас все дураками назовут и Эркаина зовет. Я посмотрел на Буруна и сказал просто, — Верно, выводи, Антон, жеребца. Все бросились к конюшне. Хозяину зверь понравился. Калина Иванович дергал меня за рукав и говорил шепотом, — Че ты сказывся? что тебе жизнь надоела? Такая насказица и колонии жита, шо ж ты лезешь? — Брось, Калина, все равно будем жать жаткой. Через час хозяин уехал с зверем, а еще через два часа в колонию приехал Черненко и увидел во дворе жатку. — О, молодцы! Где это вы выдрали такую прелесть? хлопцы вдруг затихли, как перед грозой. Я с тоской посмотрел на Черненко и сказал. — Случайно удалось. Антон хлопнул в ладоши и подпрыгнул. Выдрали, чи не выдрали, товарищ Черненко, а жатка есть. Хотите сегодня поработать? На жатке? На жатке. Идет, вспомним старину. А ну, давай ее проверим. Черненко с ребятами до начала праздника возились с жаткой, смазывали, чистили, что-то прилаживали, проверяли. На празднике после первого торжественного момента Черненко сам залез на жатку и застрекотал по полю. Карабанов давился от смеха и кричал на все поле. «От, хозяина сразу видно!» Завхоз Аркаи ходил по полю и приставал ко всем. «А что это звери не видно? Где зверь?» Антон показывал к мутон на восток. «А зверь во второй колонии. Там завтра жито жать будем, пусть отдохнет». В лесу были накрыты столы. За торжественным обедом ребята усадили Черненко, угощали пирогами и борщом и занимали разговорами. «Это вы славно устроили, жадку!» «Правда ж добре?» «Добре, добре!» «А что лучше, товарищ Черненко, конь или жадка?» стреляет глазами по всему фронту Братченко. «Ну, это разно, можно сказать, смотря какой конь!» Ну вот, например, если такой конь, как зверь. Завхоз РКИ опустил ложку и тревожно задвигал ушами. Карабанов вдруг прыснул и спрятал голову под стол. За ним в припадке смеха зашатались за столом хлопцы. Завхоз скачил и, давая оглядываться по лесу, как будто помощи ищет. А Черненко ничего не понимает. Чего это они? А разве зверь плохой конь? «Мы променяли звери на жатку. Сегодня променяли», — сказал я отнюдь без всякого смеха. Завхоз повалился на лавку, а Черненко и рот разянул. Все притихли. «Променяли на жатку», — пробормотал Черненко и глянул на завхоза. Обиженный завхоз вылез из-за стола. «Мальчишеское нахальство, и больше ничего». «Хулиганство, своеволие!» Черненко вдруг радостно улыбнулся. «А, сукины сыны, в самом деле, что же с жаткой будем делать?» «Ну что же, у нас договор. Пятикратный размер убытков», — жестоко пилил завхоз. «Брось», — сказал Черненко с неприязнью, — «ты на такую вещь не способен». «Я? Вот именно не способен. А поэтому закройся». А вот они способны. Им нужно жать. Так они знают, что хлеб дороже твоих пятикратных, понимаешь? А что они нас с тобой не боятся, так это тоже хорошо. Одним словом, мы им жатку сегодня дарим. Разрушая парадные столы и душу завхоза РКИ, ребята подбросили Черненко вверх. Когда он, отряхиваясь и хохоча, встал, наконец, на ноги, к нему подошел Антон и сказал. — Ну, а Мэри и Коршун как же? — Что как же? — Ему отдавать, — кивнул Антон на завхоза. — А что же, и отдашь? — Не отдам, — сказал Антон. «Отдашь, с — Отдашь? Довольность тебя, жатки рассердился Черненко. Но Антон тоже рассердился. — Забирайте вашу жатку На черта ваша жадка. Что в нее, Карабанова запрягать будем?» Антон ушел в конюшню. «Ах, и сукин же сын!» — сказала забочина Черненко. Кругом притихли. Черненко оглянулся на завхоза. «Влезли мы с тобой в историю. Ты им продай как-нибудь там в рассрочку. Черт с ними! Хорошие ребята, даром что бандиты!» «Пойдем найдем этого черта вашего сердитого!» Антон в конюшне лежал на куче сена. но ну, Антон, я тебе лошадей продал!» Антон поднял голову. «А недорого? Как-нибудь заплатите!» «Вот это дело!» — сказал Антон. «Вы умный человек!» «Я тоже так думаю!» — улыбнулся Черненко. «Умнее вашего завхоза!»